Глава тридцать четвертая. После того, как Анатолий освободился, у него осталось всего пара часов до встречи. Маршал жил не так далеко. Всего полчаса прогулочным шагом, так что у него имелось немного времени на погулять. Так что он, наконец, смог попить газированной воды из автомата и даже купить мороженого, еще один ностальгический продукт в будущем. И откровенно сказать, особой разницы не почувствовал, если не сравнивать с совсем уж дешевым продуктом. Хотя справедливости ради стоило признать, что он не особо увлекался мороженым ни в прошлом настоящем, ни в будущем прошлом. На проходной в дом, где жил маршал Соколов, Анатолий появился за полчаса до назначенного срока, и буквально через 5 минут подъехала Волга с ним самим. "Уже здесь? Молодец", одобрительно кивнул он, отпустив окошко и потом обратился к охране. "Он ко мне, пропустите его". Капитана всё-таки проверили, но без фанатизма. Подождём немного. Сейчас ещё один мой гость подъедет. Тогда все вместе и пойдём. Да я хоть воздухом чуток подышу, а то всю кабинеты. А у нас там трагикомедия случилась, почти анекдот, криво усмехнулся маршал Соколов. Теперь уже был такой генерал Зайцев, хотя и говорят, что о поконниках либо хорошо, либо ничего. Но скажу тебе, капитан, говнистый был человек и просто дурак, редкостный, и умер по-дурацки. «Это ж надо шею себе на лестнице сломать, наступив на собственный шнурок!» Маршал глухо засмеялся. Тут во двор стала заезжать еще одна «Волга». Из нее стал выходить еще один генерал. «Вот и мой гость, что станет курировать всю эту затею с планерами. Генерал Власов Николай Андреевич». Кхе-кхе-кхе. <coughs> Анатолий от неожиданности подавился слюной и закашлялся. Ведь это еще одна из его целей. «Прошу прощения». Здравие желает товарищ генерал-майор. Хм, похоже, судьба тебе благоволит, генерал, и мне не придётся тебя валить, как и тебе самому стреляться, подумал Киборгин. Ну да, если Власов станет курировать планерную авиацию, то максимум, на что он способен, это лично полетать на планере или дирижабли, а с них особо из ракет не постреляешь. Ты тоже знакомся, тот самый лейтенант, теперь уже, как видишь, капитан, что инициировал всю эту затею с планерами. плюс ещё кое-какие вещи. Ну и командовал мной как простым танкистом во время одного небольшого боя. Ха -ха. Маршала этот факт сильно забавлял. Власов вежливо посмеялся за компанию. Поднялись в квартиру маршала, где их встретила жена Соколова, Мария Самойловна. Потом был ужин средней обильности, но без спиртного. И лишь после того, как жена маршала вместе с домработницей убрали со стола, он произнёс: "Давай, капитан, показывай" Что за кино ты нам принёс посмотреть? Вон техника есть. Киборгин быстро разобрался с архаичного вида видеомагнитофоном с вертикальной загрузкой кассеты и включил воспроизведение. Вот, товарищи. Дальше Анатолий комментировал происходящее. Смонтировать кассету не получилось, потому приходилось некоторые моменты проматывать, но ночной удар кассетными бомбами по отступавшим боевикам получился весьма впечатляющим. Как видите, от подобного средства противнику не скрыться даже ночью. И правда, это кино даёт более живое представление и большее понимание необходимости планерной авиации как разведки и цели указания, сказал маршал. А ты что скажешь, Николай? Нужно это нашей армии? Соколов повернулся к Власову. Так точно, э, верно, Сергей Леонидович. Хотя они пригодны лишь в условиях, когда у противника нет собственной авиации. С более оснащённым противником Это всё бесполезно. У мятежников её и нет. Разве что из Пакистана или Ирана прилетит. Тоже бывало, припомнил случаи подобных залётов пакистанской авиации. Похоже, мы в Афганистане надолго, продолжил Соколов, стрельнув глазами в Кибургина, что в своё время прямо об этом заявил маршалу. Так что оснащаться нужно под местные условия настоящим образом. Это отличное средство контроля земли и передвижения мятежников, как немецкие рамы что в своё время попили нам крови. Власов на это только кивнул. Но, товарищи, бланики, конечно, неплохие аппараты, но всё же не совсем то, что нам нужно. Эх, а просто волосился стало быть мой дружбан, сказал маршал. Видя недопонимание и любопытство собеседников, Соколов пояснил: "Да и я попросил своего друга, генерала от авиации Александра Николаевича Ефимова, дать консультацию по планерам. Вот он мне и присоветовал их" Сказал, что это лучшее, что есть в этом сегменте безмоторных летательных аппаратов. А чего тогда Власову подписал на это дело, а не Ефимова? Мелькнула мысль в голове капитана. Или он отказался от такой ерунды? Похоже, в голове самого Власова мелькнула та же мысль. В защиту вашего друга, товарищ маршал, скажу, что эти чехословацкие планеры действительно хороши, почти как настоящие самолеты. Так что выбор вашего друга как летчика понятен. «Но все же несколько не под те задачи, что перед нами стоят». «Да я понял! Вот ему и растолкуй, что да как!» – кивнул Соколов на Власова. Ну и Анатолий начал растолковывать. Плюс выложил заранее подготовленные документы с необходимыми тактико-техническими характеристиками. «Может, есть компактные турбины, товарищ генерал-майор? Или можно быстро сделать, чтобы ими оснастить планеры? А то мотоциклетные двигатели слишком тяжелы и громоздки». при этом неудобно в эксплуатации. Я уже молчу, что сильно портит аэродинамику. А небольшую турбинку можно сделать убирающейся. Не слышал о таком, покачал головой Власов. Но надо посмотреть, и если нет, инженерам задание дать на разработку. Так что нам нужны планеры, удовлетворяющие таким параметрам, как простота, дешевизна и количество. Как я уже сказал, их нужно очень много, чтобы дороги находились под постоянным наблюдением. Но всё это почти бесполезно без дирижаблей. Планеры не везде годятся, особенно при контроле территории вокруг баз. Ну и в ночное время лучше гонять их. Я уже молчу о том, что на них можно будет установить кое-какое вооружение, что сделает их не просто наблюдательными машинами, но и боевыми, ту же точечную бомбардировку или ракетный обстрел провести. Киборгин выжидательно посмотрел на маршала. Сделал я заказ на дирижабли, сделал, кивнул он. Только это сам понимаешь, дело не быстрое. Не годовой планер купить, пока нарисуют, пока сделают несколько вариантов, пока испытают. Но обещали, что через месяц уже смогут поставить первые образцы. Так что жди. Ну и не подведи, хотя с планерами хорошо получилось. Не подведу, товарищ Маршал. Также Анатолий представил вариант модернизации А-2 с удалением нижнего крыла и доделкой верхнего. Движок чуть помощнее. добонировать за счёт отходов от ракетостроения. И вот уже что-то вроде шторха. Получится самолёт разведки и целеуказания в особо опасных районах, а также проведение боевых операций на время непогоды, когда планеры и дирижабли окажутся выведены из игры. Интересно. Антонов вроде что-то подобное хотел сделать, но Хрущёв был против морального старья, выступал за новейшую технику и вообще не ровно дышал ко всему реактивному. Будь то ракеты или самолёты, дошло до того, что даже танки пытались оснастить ракетным вооружением, и все винтовые проекты боевой авиации зарубил, хотя те же американцы очень активно их использовали в Корее и Вьетнаме. Думаешь, имеет смысл сделать, Николай, спросил маршал. Ну раз Афганистан рассматривается ещё как полигон, то почему бы и нет? Раз уж дошло до планеров и дирижаблей, в Африке нам такие машины так точно не помешают. Соколов согласный кивнул.